Василия 8. В начале XX века улица называлась Удельная, так как земли в этом районе были выкуплены ведомством удельных земель для постройки винного завода. В 1920-е годы улица стала носить имя Василия Моисеевича Петряшвили, профессора агрохимии, ректора Новороссийского университета в Одессе и видного общественного деятеля Грузии конца XIX века. Василий Петриашвили был автором множества публикаций о виноградстве, активно публиковал «Совестники виноделия», был автором учебника по виноделию на грузинском языке. В справочно-адресном альбоме «Вести Флиз» на 1906 год по улице Удельной указаны собственный дом Пиралова Артемия Степановича, дом Попекянца, дом Праведникова. По адресу Удельная, дом 3, находилось Тифлизское землемерное училище. В кавказском календаре на 1905 год номер здания училища еще не указан. Адрес записан так. Удельная улица, дом Макарова. В 1925 году по адресу Петриашвили, дом 3, указан Центральный педагогический институт имени Марии Орахилашвили. В почетной стороне улицы Петриашвили вот уже больше ста лет стоит дом номер 8. Это характерный пример доходного дома начала XX века. Четырехэтажное здание занимает прямоугольный участок, поставленный по красной линии улицы. В плане дом напоминает букву «П». От лицевого корпуса вглубь двора отходят два флигеля. Стилистический фасад можно отнести к модерну в духе венской школы. Декор минималистичен и строг, носит плоскостной характер. Такой дом можно представить себе в любом восточноевропейском городе. Цоколь здания облицован грубо обработанным камнем. Нижний этаж покрыт горизонтальным рустом. Вход в парадную и въезд во двор расположены рядом друг с другом и смещены от центральной оси вправо. На втором и третьем этаже здания находятся симметрично расположенные балконы. По обеим сторонам фасад фланкирован слегка выступающими резолитами с трехчастными окнами. Атики резолитов оформлены характерными для модерна орнаментальными вставками в виде венков и лент. Сохранились и оригинальные решетки балконов и ворот, остекление окон, деревянная дверь в парадную. Дворовые фасады, типичные для новых районов Тбилиси тех лет, представляют собой остекленные наружные галереи, проходящие через всю длину здания. По краям дворовых корпусов симметрично размещены открытые металлические черные лестницы, ведущие на галереи. В интерьере парадной можно отметить полы в технике терраццо, оригинальные решетки перил и сохранившиеся декорированные двери. В 1920-е годы в доме 8 по улице Василия Петриашвили поселилась семья Романа Александровича Чикоидзе и Лидии Евсеевны Бадряшвили. Рассказывает Майя Чикоидзе. Это тип бельгийского дома. У нас очень интересные окна с двойными рамами. Почти все оригинальные окна в доме сохранились. Дом строил иранско подданный господин. Имени его я не знаю. Это доходный дом. Он неплохо построен. Хотя, по рассказам, сам домовладелец упрекал себя в том, что можно было сделать и лучше. На самом верхнем этаже была устроена прачечная. Белье со всего дома собиралось в этой прачечной, варилась в котлах и потом сушилась под крышей. Там было чисто и всё очень красиво сделано. Были предусмотрены специальные стоки для воды. Мне показывала Нина Хачидзе, наша соседка. И по этим стокам вода постепенно попадала в трубу. Поэтому внизу у нас не было фонтана. Со стороны двора по железной лестнице можно войти в дом через пожарный вход и попасть в крытые галереи. Там были комнаты-прислуги, кухня, дальше шли внутренние комнаты, а потом уже основные. Кабинет, столовая, спальня. Были зимние и летние спальни. Планировка на всех этажах повторяется. Во всех квартирах большие окна, которые выходят в сад. На окнах ставни. Сад принадлежал удельному ведомству. В саду растут вековые платаны. Дело в том, что когда на Петриашвили сильный ветер, то мы его особенно чувствуем. И говорят, что тот человек, который до нашей семьи проживал в этом доме, он из-за этого ветра переселялся в гостиницу, настолько этот ветер все продувал. И поэтому можно понять, почему здесь сделаны двойные окна. Очень сильные порывы ветра. Папа рассказывал, что раньше в подъезде были фрески, На этих фресках были дамы, которые вышли после купания. Сейчас видно фрагмент росписи там, где раньше были почтовые ящики. Незакрашенная часть из-за этих ящиков и сохранилась. Внутри подъезда мраморная лестница с деревянными перилами. В квартирах высокие потолки, сохранились печи. У нас одна голландская печь в спальне, а другая в столовой комнате. «Я помню, как бабушка топила эти печки. Печи обогревали три комнаты. Это были угловые кафельные печи с инкрустацией сверху. Я видела подобные в России, в Москве. Дрова нам привозил молочник. Общей системы отопления в доме не было. Каждая квартира была автономна, и это было очень удобно. Одна часть квартиры летом и зимой прохладная, поэтому в ней две печки – а другая часть, которая со двора, очень тёплая. Там летом очень приятно и хорошо. Паркет в квартире мы не меняли. Говорят, что это тот же паркет, что был при моей прабабушке. На одной из дверей у нас сохранился витраж с розой. Очень красивая роза. Одно стекло папа восстановил, оно было в плохом состоянии, а одно стекло оригинальное. В Тбилиси был такой мастер Нун, армянин. Это был единственный человек во всём Тбилиси для работы с витражами. Это было примерно в 1990 году или чуть раньше. Нун был очень интересным человеком. Как-то он работал в помещении, где сейчас банк, на Площади Свободы. Он расписывал там витражи. И я помню, что было какое-то дикое землетрясение, а этот Нун спокойненько себе там что-то расписывал на потолке. Я была поражена. К сожалению, фамилии его я не знаю. Эта дверь с витражом выходит из нашей спальни в коридор. Сейчас мы этой дверью не пользуемся. Наша семья поселилась здесь в 20 годах прошлого столетия. У нас было имение в Меджверисхеве. Жили в имении, а зимой снимали квартиру в городе. И потом приобрели недвижимость. Мои предки жили здесь. Это были Роман Чикуидзе и Лидия Бадриашвили. У Лидии Евсеевны и Романа Александровича было четверо детей. Но выжили только двое, Тамара и Александр. Александр – дядя моего отца, я его называла дедушкой. Он участвовал во Второй мировой войне, попал в плен к немцам. Потом его сослали в Сибирь, и вернулся он через 15 лет. Александр был талантливым физиком и сумел как-то выжить в Сибири благодаря физике. Он родился с воспалением легких, и врачи думали, что он умрет. Его в тот момент крестили бриллиантовой звездой. Но подумали, ребенок умирает, что делать? а ребёнок и не думал умирать. Только через 80 лет он покинул этот мир. Тамара Романовна Чикоидзе – моя бабушка. Она родилась в 1902 году. Дворянский род Бодряшвили древний. Потомственные дворяне Бодриевы упоминаются в свите последнего грузинского царя в 1770-х годах. Евсей Ревазович Бодряшвили заведовал мастерскими закавказского телеграфа, а также складом почтового имущества. В молодости Евсей Ревазович был командирован в Саратов и там, в немецкой колонии, женился на Ольге Богдановне Конради. Ее младшая сестра, Жозефина Конради, была замужем за сенатором Мельниковым. У Жозефины Мельниковой Конради в Петербурге и в Царском селе были собственные дома. Один из сыновей Евсея Бодряшвили, Георгий был женат на дочери Михаила Евлампиевича Перхина, который был помощником Карла Фаберже и главным мастером знаменитого ювелирного дома. После Саратова семья жила в Петербурге, в 1917 году переехала в Тифлис. Чикаидзе Роман Александрович, штабс-капитан 15-го гренадерского тифлисского полка 2-го Кавказского армейского корпуса, принимал участие в Первой мировой войне. В ноябре 1914 года был ранен, награжден орденом Святого Станислава Третьей степени. Рассказывает Майя Чакуидзе. Моя прабабушка Лидия Евсеевна была домашней хозяйкой. Она наполовину грузинка, а наполовину немка. Какое-то время здесь жили её сёстры, тётушки моей бабушки. У неё их было пять или семь, и квартира вполне вмещала всех. Потом моя бабушка Тамара, дочь Романа Александровича и Лидии Евсеевны, вышла замуж. Вся семья продолжала жить здесь. У моей бабушки родился мой папа. Потом папа женился, и сюда переехала моя мама. Моего папу зовут Георгий Борисович. Он 1933 года рождения и тоже живёт здесь. Нашу квартиру не уплотняли, потому что некуда было уплотнять. Столько было народу. Кроме того, моя бабушка работала экономистом в каких-то государственных организациях. Она считалась очень хорошим специалистом и своего дворянского происхождения не скрывала. Время от времени в дом проникали какие-то люди с целью оглядеться, что у нас происходит. И как-то один из сотрудников появился в доме и увидел старинную мебель. Она и сейчас у нас тоже имеется. И этот человек посмотрел на бабушку и сказал, «Или вы очень честный человек, или вы очень хитрый человек». Я помню себя в этом доме, наверное, с трех лет. Мама и папа работали, и я сначала была у другой бабушки, Веры Георгиевны, на улице Чайковского. А потом с двух или трех лет уже помню себя здесь, в этой квартире. И я больше никуда отсюда не переезжала, и всё время жила здесь. В моём детстве тут жили бабушка, другая бабушка, мама, папа. Иногда приезжала домработница из Сибири. Её звали Анна Дмитриевна. Она раньше у бабушки работала, и они подружились. Она там, в Сибири, работала в колхозе. А зимой её бабушка приглашала помогать нам. Бабушка её потом с подарками отправляла обратно в Сибирь. Анна Дмитриевна пекла нам сибирские блины. Это, наверное, было в начале 1970-х годов. Откуда именно она была, я не помню. Потом там в своем колхозе она вышла замуж и перестала приезжать. На первом этаже сейчас живет художница Цыцы. Рядом живет семья Пурцеладзе. Очень интересная. Мать цицо Пурцеладзе и моя бабушка вместе учились в гимназии, были подружками. Бабушка окончила грузинский университет, училась на экономическом факультете. Ей читал лекции Иван Джавахишвили. Отец Цицо Порцеладзе юрист. Он перевел на русский язык сборник грузинских законов, составленный царевичем Вахтангом, впоследствии царем Вахтангом VI. Это очень интересный документ. Внизу в доме были подвалы, и потом там жили люди во время уплотнения. Внизу живет Таня, Раньше окна Татьяны были выше уровня улицы, но он постоянно поднимался. Но всё равно там, где они живут, приятно, и нет ощущения, что ты в подземелье. Там даже свой особенный свет, свой колорит. Мне очень нравилось в детстве к ним приходить. Фасад дома никогда не ремонтировали, ни при нас, ни в советское время. В доме было центральное отопление. Потом его отключили в 1992 году. И сейчас у всех своё. И это очень нас устраивает. Я вспоминаю, как мы с мамой жили на Плющихе в Москве. И там был такой старинный дом, многоквартирный. И в нём была своя собственная котельная. Ворота во двор мы хотели восстановить, но пока не получилось. Всё равно они работают. Своё предназначение выполняют. Узор на решётках лестницы и на решётках балконов повторяется. В квартире у нас есть концертное фортепиано фирмы Антон Копп «Тифлис». Сохранились фотографии прадедушки Романа Александровича Чикуидзе. А ещё у нас были дуэльные пистолеты, но из них нельзя стрелять. Я не знаю, что с ними сделали Пробкой, что ли, заткнули. И еще шашка была. Дети восторгались всем этим. От Романа Александровича остались настенные часы. На них до революции был двуглавый орел. Но поскольку Роман Александрович был левым эсером, то он плохо относился к двуглавым орлам и спилил их. Если не ошибаюсь, эти часы были свадебным подарком. Художник Борис Александрович Фогель был учителем рисования моей бабушки. У нас на стене висит его картина «Дома с балконами» 1930 года.